Эпилог. Элина. Пару лет спустя. Рев моторов заполняет пространство, я прижимаю трубку к уху и пытаюсь разобрать торопливую речь Дарины. Сплетни, сплетни, сплетни, свежие, горячие, прямиком из Красноярска. Хотя я давно нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, науку не оставляю. Главный колок необходим проекту, пусть даже помогающий на удаленке. Гонка начинается, мне пора, спишемся позже. Точно же, у нас тоже началось включение, ура, ура. Мы тут все собрались у мониторов, чтобы поболеть за Платона. О, ему это точно понравится. Замечаю, что на меня направлена камера, и сбрасываю вызов. Улыбаюсь, машу. Вижу себя на большом экране крупным планом. Вау. Сегодня мы во Франции. Ведущий быстро рассказывает зрителям, что перед ними жена одного из самых перспективных гонщиков сезона, Платона Смолина. Затем камера опускается на оранжевую коляску с логотипами команды. А в коляске мирно спит наш с Платоном сыночек. Ведущий умиляется тому факту, что Смолина пришли поддержать жена с маленьким ребенком. Мой телефон разрывается. Прямое включение на весь мир ведь семья, друзья, мои любимые еноты все видят нас с гордеем. Объявляют выход гонщиков, и все камеры переключаются на звезд дня. Одеты в яркие комбинезоны, пилоты болидов машут ликующим зрителям. Сердце сжимается сильно-сильно, когда наши с Платоном глаза встречаются. Время идет, его карьера развивается семимильными шагами, но ритуалы остаются прежними. Теперь мы вместе смотрим фильм перед ответственным заездом. Мы всегда вместе. Две минуты до старта. Последнее время живем на два города – Сочи, Москва. Часто мотаемся на соревнования по стране и в Европу. Платон посвятил себя спорту, а я – науке. Благодаря успешному красноярскому проекту мой патент стал бешено популярен, и я получила долгожданное признание. Платон же, недавно известный спортивный журнал, выпустил номер с его фото на обложке, большую статью и интервью внутри. Спонсоры завалили предложениями. Горизонт планирования расширился. Вместе с тем появились целые фан-клубы. Даже сейчас я вижу толпу поклонниц с плакатами в руках. Качаю головой. Сумасшедший. Платон не реагирует ровным счетом никак. Перерос медные трубы. Хотя девчонок легко понять. Пилот с ученой степенью, красавчик. Разве такое бывает? Бывает. И это мой муж. Его мама общается со мной, как ни в чем не бывало. Недавно она второй раз вышла замуж за Рыбакова и строит новую жизнь. Выглядит вполне довольный, но в глубине души я знаю, она все еще ждет, когда уже Платона разочаруется во мне и спорте. Тогда на слегка душу воскликнет ⁇ А я говорила ⁇ Она ждет этого каждый день. Наверняка пытается разобрать намеки на разрыв в каждом телефонном разговоре. И Платон, конечно, ощущает неискренность, поэтому с каждым годом лишь отдаляется от нее. Когда на экране крупным планом показывают какого-то известного гостя, Платон срывается с места. Быстро обруливает свой балит, подбегает к трибунам, в три прыжка взбирается по стене, подтягивается, и я, протиснувшись вперед, быстро обнимаю и целую его. Не говорю ни слова, это лишнее. Слов и так достаточно, мы обожаем разговаривать. Боже, мы болтаем часами и сутками, всегда есть о чем. Когда не занимаемся сыном и не любим друг друга. Прямой взгляд в глаза. Платон коротко кивает и возвращается к команде. Заряженный, уверенный, диковатый, бешено сексуальный. Обожаю его таким, обожаю ночи после заездов. Он надевает шлем. Сердце бьется почти ровно. Я верю в своего мужа, знаю его. Почему тогда почти? Потому что люблю. Так сильно, что не волноваться совсем немыслимо. Платон будет вести болит идеально, никогда не станет рисковать больше положенного, потому что должен вернуться, хочет вернуться, ведь у него есть мы. На экране команда в черных комбинезонах. Крупным планом показывают Тима Агаева, он подстрижен дерзко-коротко, как обычно перед гонкой. Бросает взгляд в камеру, усмехается. Трибуны взрываются криками, с Платоном они будут соперничать до последнего вздоха. А Тим спортом живет. Не знаю, что им движет. Горечь утраты, ярость, желание кому-то что-то доказать. Возможно, потребность быть услышанным. Или ему действительно плевать на все всех, и полез он спасать в тот страшный день Егора ради рекламы? Как потом публично заявил Игорь Смолин. Одному Богу известно. Но Тимофей не сдается, идет к своим целям, а уж какие они, знает только он сам. Гордей просыпается как раз вовремя. Я тут же достаю его из коляски и прижимаю к груди. Вип-ложи просторно, но все же шумновато. Гонку мы будем смотреть на мониторах в здании. Проснулся, малыш, привет! Тяну я, расплываясь в улыбке, от одного взгляда на любимого мальчишку. Сынок улыбается в ответ. и «Это такое счастье, которое не описать словами. Я никогда не любила детей, но неплохо относилась к племянникам. Дети не были моей мечтой и целью. Они, по большей части, раздражали. Пока не родился мой собственный ребенок. Наш с Платоном. Малыш изменил все. Для нас с мужем он сокровище». Платон запрыгивает в болит, мое сердце останавливается. Оно забьется снова, когда гонка завершится. Я к этому привыкла. Даже к этому можно привыкнуть, когда любишь человека и принимаешь его полностью. Гудок дает старт, болиды срываются с места. Провожаю взглядом оранжевый и жду его душой и сердцем. Неважно, первым или последним, с кубком или без. Я жду и верю в своего невероятного мужчину всегда, чем бы он ни вздумал заниматься, какой бы путь себе ни выбрал. Платон знает об этом. Он говорит, что я дарю ему уверенность. А когда мы уверены в себе и своей семье, то готовы свернуть горы. Платон. Слепая зона – это часть наружного пространства, которая не просматривается с водительского места, не отображается в зеркалах и, следовательно, не контролируется. То же самое в жизни. Иногда попадаешь в такие условия, из которых, на первый взгляд, вообще нет выхода, а действовать необходимо быстро. Правда состоит в том, что самые крутые желанные бонусы достаются нам лишь после прохождения испытаний. Мне 28 лет. У меня есть прекрасная семья, бурная спортивная карьера, и я точно знаю, как важно вовремя отпустить контроль и довериться чутью. Да, бывает, это приводит к ошибкам, но вместе с тем к решениям, которые определяют будущее. Раскрашивают его по-настоящему яркими красками, оголяют истинные желания, выделяют значимое и делают нас живыми. Конец книги. Читал Татьяна Борисова.